Глава 27. Верить вопреки. Эпиграф. Не будем бояться говорить правду. О, видей, героиды. От второго удара крестовым ключом в живот Гэбриэл валится на пыльную землю, согнувшись пополам и ловя ртом воздух. В жизни не видывало таких мерзавцев, как вы. Он держится за живот, и я продолжаю бушевать. Надо же было наплести такого про вашего сына, про гибель сестры вашей жены. Как не совестно так врать? Он пытается встать, защищая руками живот от нового удара. Это правда, Алиса. Это часть чистая правда. За исключением того, что я не был копом. Просто на добровольных началах работал в ассоциации, помогавшей проституткам. Я бросаю крестовый ключ и не мешаю ему выпрямиться. Моя жена действительно уехала в Лондон, забрав с собой нашего сына, продолжая тонко, как отдышавшись. Для того, чтобы быть ближе к нему, я ушёл из клиники. Что бы он ни говорил, я не могу унять свой гнев. Вас позабавил этот маскарад, верно? Но что он дал мне? Я опять набрасываюсь на него и молочу его кулаками. Что всё это дало мне? Он перехватывает мои кулаки своими ручищами. Хватит, умоляетесь твёрдо приказывает он. Всё это мы делали для того, чтобы вам помочь. Поднимается ветер, я ёжусь. Захваченная расследованием, я отодвинула болезнь на второй план. Мне не верится, что меня ждёт угасание. Этим утром моё сознание прояснено и остро заточено. Глядясь в окно Шелби, я вижу листящее мне отражение. Ещё молодую, стройную женщину с правильными чертами лица и развевающимися на ветру волосами. Увы, Теперь мне известно, что внешность эфемерна и обманчива. Знаю, что старческие бляшки душат мои нейроны и что мои дни сочтены. Вы должны дать согласие на вторую часть операции, в которой раз уже повторяет Габриэль. Всё это ни к чему. Я не простофиля, меня не проведёшь. Все знают, что болезнь Альцгеймера неизлечима. Это верно и одновременно неверно, воркует он. Я не знаю, что вам наплели про эту операцию, зато я знаю, что специализация нашей клиники электростимуляция нейронов в памяти, дающая превосходные результаты. Я по неволе прислушиваюсь. Он старается меня переубедить. По трём тонким электродам ряд стратегических участков мозга получает постоянный ток в несколько вольт. Эта стимуляция генерирует микросотрясения, воздействующие на гиппокамп. Не все механизмы этого процесса изучены, но идея заключается в том, чтобы улучшить действия нейронов. Всё равно это не излечивает болезнь. У многих больных наблюдается кое-какое фиксируемое улучшение эпизодической памяти и пространственного запоминания. Кое-какое, лучше не скажешь. Я пытаюсь вам втолковать, Алиса, что мы делаем ещё только первые шаги. Согласен, это не точная наука. У некоторых пациентов происходит возвращение утраченных воспоминаний, симптомы ослабевают или не нарастают, хотя есть и такие, с кем этого не происходит. Их болезнь, к несчастью, продолжает усугубляться. Вот видите, я вижу, что ничто не предопределено. И что возможно как нарастание симптомов, приводящее к внезапной смерти, так и явное улучшение. В молодом возрасте при раннем обнаружении болезни существует значительный шанс второго варианта. Это как раз ваш случай, Алиса. Кое-кое улучшение, бормочу я. Затормозить развитие болезни значит выиграть время, напирает он. Наука прогрессирует день за днём. Без сомнения, будут новые прорывы. Лет через 30. Как через 30 лет, так и прямо завтра. Ведь как было со СПИДом в начале 80-х годов, диагноз СПИД был равносилен смертному приговору. Потом появилась три терапия и AZT. Теперь люди живут с этой болезнью по 30 лет. Я опускаю голову и говорю: "Устал. У меня нет сил". Поэтому я и запаниковала после первой операции. Хочу обратно во Францию, хочу в последний раз увидеть отца, и он наклоняется ко мне, смотрит прямо в глаза. Что дальше? Пуля в висок? Я отворачиваюсь. Что-нибудь в этом роде, да? Я думал в вас больше отваги. Кто вы такой, чтобы говорить мне об отваге? Он опять наклоняется ко мне. Мы почти соприкасаемся лбами, как боксёры перед первым раундом. Вы так удручены своим несчастьем, что не отдаёте себя отчёта в своём везенье. Друг оплачивает ваше лечение. Он использовал все свои связи, чтобы вас включили в эту программу. Возможно, вы этого не знаете, существует длинная очередь, но не для вас. Ну так я освобожу место. Похоже, вы его не заслуживаете. В тот момент, когда я меньше всего этого жду, у него вспыхивает взгляд. В этом взгляде читается ярость, грусть, бунт. Вы молоды, вы боец, вы самая решительная и упорная женщина из всех, кого я встречал. Если кому и дано победить эту болезнь, то именно вам. Вы способны послужить примером для других больных и плевать мне на примеры Кейн. Мне не выиграть этот бой. Кончайте ваш трёп. Но он не отступает. Складывайте оружие. Конечно, это проще всего. Хотите поставить точку? Валяйте. На сиденье ваш рюкзак, в нём ваш ствол. И Гебрил решительным шагом удаляется в сторону клиники. Это провокация. Я тяжело дышу. Я смертельно устала. Ему ни в дамёк, что со мной так нельзя. Слишком долго я балансировала на краю бездны. Я распахиваю дверцу мустанга, хватаю рюкзак, распускаю завязки. Глок на месте, телефон с почти севшей батарейкой тоже. Я машинально сую телефон в карман, проверяю обоим пистолетом и засовываю его себе за пояс. Солнце уже почти в зените. Я смотрю вдаль, моргаю, ослеплённая танцем серебристых бликов на озёрной воде. Не оглядываясь на Габриэла, я ухожу от машины и прогуливаюсь по пристани. От пейзажа веет спокойной мощью, безмятежностью, гармонией. Бирюзовая вода озера волшебно прозрачна. В конце концов, я не выдерживаю и озираюсь на Габрела. Он уже превратился в точку. На таком расстоянии ничего не предпримешь. Я вынимаю глок и тяжело дышу. Я пустошина. Схожу с ума. Почти захлёбываюсь от злости. Я в самом низу бесконечного жёлоба, в котором скользила не один год. Я закрываю глаза, в голове крутятся фрагменты истории с уже известным мне концом. Разве в глубине души я не была всегда уверена, что завершу жизнь именно так? Одинокой, но свободной. Жить я тоже всегда старалась именно так.